Глава пятнадцатая. Неудобные вопросы. Наталья Борисова. Может быть, Лайан и был девственником, но когда он меня поцеловал, я об этом даже не вспомнила. Нежные губы скользили по моим, уверенно, сладко. Я давно забыла, как это может быть упоительно, вот так целоваться, познавая мужчину через первое осторожное прикосновение. Обще на двоих сбитое дыхание, медленное скольжение языков. Едва уловимый аромат мяты и вкус губ. Все это выбило меня из колеи, заставив на какое-то время забыть обо всем, кроме моего нежданного мужа. «Зачем ты это сделал?» – спросила я, найдя в себе силы первый разорвать наш поцелуй. «А почему не должен был? Я хотел поцеловать тебя с нашей первой встречи. Вернее, когда понял, что могу касаться тебя, не испытывая боли. Ничуть не растерялся лаен продолжавший прижимать меня к себе. «Не делай так больше. Нам незачем целоваться», – хмуро отозвалась я, сильнее упираясь ладонями в крепкую мужскую грудь. «Почему? Назови мне хоть одну причину, по которой мы не должны испытывать влечение друг к другу. Мы молоды, женаты, приятны друг другу», – возразил мне Лайон, но все же выпустил из своих объятий. «Этого недостаточно для нормальной семьи», – произнесла я, отходя на несколько шагов. «С этого можно начать строить отношения, но ты упрямо не желаешь сближаться. Почему?» – спросила дракон, внимательно наблюдая за мной своими удивительными глазами. «У нас был договор. Ты обещал, что если я не передумаю, то через полгода меня отпустишь. Стояла я на своем». «Так и есть». И все же, как много ты собиралась мне позволить за это время, Талья? Подержать тебя за ручку? Или можно еще обнимать, но только когда рядом есть кто-то посторонний? Почему ты постоянно держишь дистанцию? Разве это честное исполнение тобой условий нашего пари? Ты не даешь нам ни одного шанса на нормальную семью. Почему тебе так важно остаться одной? Тебе ведь объяснили в храме, что вернуться в свой мир нет никакой возможности. «Там ты умерла. Так чем я для тебя хуже других мужчин?» Жалил меня своими вопросами Лайан. Я не готова была с ним откровенничать. Вообще не люблю вспоминать прошлое, но не ответить не смогла. Я не хочу снова зависеть от мужчины. Я была уже замужем, и мне не нужно всего этого опять. Тихо пробормотала я и поспешила уйти. В своей ванной комнате я сбросила одежду и встала под душ. Теплая вода стекала с моих волос, скользила по телу, но смыть неприятные воспоминания не получилось. Я встретила Максима на вечеринке общих друзей. Он показался мне добрым, милым и заботливым. Встречались мы недолго, и сразу предложение руки и сердца. Тогда мне казалось, что вот оно, счастье. Но почти сразу после свадьбы обходительный Макс превратился в тирана. Он стал ограничивать круг моего общения, устраивая беспочвенные сцены ревности и упрекая меня в невнимательности. Потом бывшему мужу стала мешать моя работа, где одни мужики, которые якобы пускают на меня слюни. А когда я поддалась на его угрозы и уговоры и полностью посвятила себя семье, то меня стали дрессировать, как непокорную баллонку. Сначала понижая мою самооценку, а когда я стала огрызаться, то в ход пошли кулаки. Мне пришлось убегать среди ночи буквально в том, в чем была. Развод был трудным, а начинать свою жизнь заново еще сложнее. Два года понадобилось, чтобы снова стать самой собой, а после случился поход в супермаркет, и та злосчастная курочка со скидкой. Подставив лицо под поток воды, я постояла еще с минуту, а потом коснулась рукой артефакта, отключая душ и вернула на лицо привычную ироничную улыбку. Сеанс саможаления был закончен. Осушив себя полотенцем, я достала из шкафа чистую одежду и быстро привела себя в порядок. Чему меня научил прошлый опыт, так это не киснуть, а искать выход из затруднительной ситуации. Да, на Фэлуме дела с правами женщины и разводами обстоят отвратительно, но должна же быть хоть какая-то лазейка, которая позволит мне обрести самостоятельность. Пытаться выяснить интересующий меня вопрос у Лайена было бы глупо. Изучать местную юриспруденцию самостоятельно? От такой перспективы свело скулы, как от лимона. Все-таки гуманитарные науки это совсем не мое. Мне нужен был совет умного и знающего человека. Ну или драконицы. На ум сразу пришла Яла. Если кто и сможет мне помочь, то это она. Вот только как мне с ней встретиться? Этим вопросом я задавалась недолго. В дверь постучали. «Да?» – отозвалась я. «Талья, можно мне зайти?» Неуверенно спросил Лайан. «Не нужно, я уже выхожу», — отозвалась я. После недавнего поцелуя вести разговоры с этим мужчиной в спальне у меня не было желания. «Хорошо», — отозвался супружник, отходя от двери. «Ты что-то хотел, Лайан?» — спросила я, выходя в нашу общую небольшую гостиную. «Да, я должен извиниться». Наверное, не нужно было торопить события и целовать тебя. Прости, я больше не буду на тебя давить. Пообещал мне дракон, вызывая своими словами у меня какие-то неоднозначные эмоции. Мой бывший начал бы винить во всем меня. Сказал бы, что это я вывела его из себя разговорами о разводе. Наверняка приплел бы туда гайлена а Лайон просто взял и извинился. К такому повороту я была не готова ладно забыли со своей фирменной ироничной усмешкой сказала я что то еще уточнила я видя что дракон странно мнется да я забыл сразу сказать что илия сияла пригласили нас сегодня на ужин если ты не против то нужно выезжать прямо сейчас сообщил Лаен. я только за пойдем радостно согласилась я и даже взяла супруга под локоть увлекая его к выходу хорошо Удивленно поглядывая на меня, произнес дракон и повел меня к оставшимся в живых, если можно так выразиться по отношению к этим недомашинным магикарам.